«Кто я? Где я?» Перед внутренним взором замелькали хаотичные цветные пятна. Оксана навела резкость и уперлась взглядом в полированную инкрустированную столешницу. «Уснула», — поняла она. Аккуратно, чтобы не вывалиться из сна, она огляделась. Вокруг было темно. Лишь в центре круглого стола, за которым она сидела, горела свеча. Глядя на пламя... Оксана попыталась вспомнить, что должна сделать, когда снова окажется в осознанном сновидении. Каждый вечер, в надежде, что это произойдёт, она перечитывала список экспериментов, которые надо провести. Первое — восстановить в памяти реальную обстановку помещения, где я сейчас сплю. «Это просто», — отмахнулась Оксана. «Даже не буду тратить время. Я дома. Где же ещё? Что там дальше? Как меня зовут? Ну что за глупые вопросы?» — усмехнулась она. «Можно ли во сне обжечься?» «О, вот это я сейчас и проверю». Привстав, она протянула руку к огню и вдруг замерла в изумлении. На верхних фалангах пальцев сверкали странные перстни. Форма их имитировала длинные ногти, украшенные драгоценными камнями. «Красота какая!» — залюбовалась Оксана игрой рубиновых бликов. «Почему бы не заказать себе такие коготки в реальности? И с маникюром не возиться?» Она поднесла руки ближе к глазам, но вдали от света было сложно рассмотреть ювелирные шедевры. Тогда она потянулась за свечой и, взяв ее, нечаянно выплеснула жидкий воск себе на запястье, резко отдернув руку, проснулась. Не сразу удалось понять, где она. Было настолько темно, что взгляду было не за что зацепиться, чтобы сориентироваться ни синего прямоугольника окна, ни фосфористирующего... Циферблата часов, не мерцающего огонька лампады возле распятия. От слепоты закружилась голова. Она попыталась встать с кровати, но обнаружила, что никакой кровати под ней нет. Не было и тела. Где верх, где низ — непонятно. Ни звуков, ни ощущений. «Где я?» — запаниковало бестелесное сознание. «Кто я?» От этих вопросов пространство вокруг завибрировало и уплотнилось. Заколотилось сердце. «Я не проснулась», — догадалась она и заметалась во тьме, пытаясь вырваться из сна, но её словно придавило сверху чем-то тяжёлым. Она замерла, не зная, радоваться ли тому, что, наконец, обозначился верх. Саднила обожженное запястье, значит, есть рука. Она пошевелила ею и услышала бряцанье цепи. Зловещий звук обрадовал. По сравнению с абсолютной пустотой любое чувство казалось блаженством. Она напряглась и села, ощупав, свободной рукой лицо, ноги и холодный каменный пол, попыталась встать, но железный браслет не позволил, больно врезавшись в кисть. «Хоть бы капельку света!» — застонала душа. И бог услышал. Раздался скрежет, и открылась тяжёлая дверь, впустив в тесную камеру полумрак. Вошли трое. Один держал факел, и его было невозможно разглядеть из-за слепящего огня. Лица второго не было видно из-за чёрного монашеского капюшона, а третий — это был уже знакомый тюремщик. Он подошёл, звякнул связкой ключей и снял с её запястья тяжёлое ржавое кольцо. Монах кивнул, и тюремщик, поклонившись, ушёл. Она наконец-то смогла встать на ноги. Изгладавшиеся по свету глаза жадно уставились в стену из закопченного, но местами еще красного кирпича. «Вы пришли отпустить мне грехи?» — спросила она, не отрывая взгляда от кровавых отблесков пламени. В охрипшем голосе уже не было того кокетства и смелости, которыми она так раздражала судей на протяжении всего процесса. Она до последнего надеялась, что граф сдержит слово и вытащит ее из этого кошмара. Но смертный приговор был зачитан — И вот уже несколько недель она ожидала своей очереди на гильотину. «Помнишь ли ты, где шкатулка?» — услышала она знакомый голос и вздрогнула. Вновь обретать надежду после того, как окончательно с ней рассталась, как ни странно, уже не хотелось. «Как я могу помнить, если я и не знала никогда, куда вы её спрятали?» — дерзко ответила она. «Если вспомнишь, останешься жить». «Жить?» — она рассмеялась. «А зачем?» Смех перешёл в истерику. «У меня всё отобрали. Я нищая старуха. Зачем мне жить? У тебя есть ключ?» «Ключ? Что толку от ключа, если им нечего открывать?» И она разрыдалась, упав на колени. «Мне надоели ваши игры», простонала она, утирая слёзы. «Я не знаю, где её искать. Я уже переспала со всеми, с кем только можно, чтобы найти её. Мы перерыли весь парк в вашем бывшем замке, обыскали все подвалы и чердаки». «Объехали всю Францию и пол Европы. Где еще я должна была искать ее?» «Казнь назначена на завтра. У тебя осталось меньше суток. Ищи». Монах развернулся и вышел, уводя с собой факельщика. Вновь воцарилась кромешная тьма. «Где я должна ее искать?» — проскулила Жанна. Она прикоснулась к руке, стертой кандальным браслетом. «Меня не приковали», — мелькнула мысль. А ведь и правда, у меня не было раньше возможности исследовать камеру. Она встала на четвереньки и начала ощупывать все углы каменного мешка.